Глава седьмая Хочешь чаю? Поздно уже. Зря я пришёл. Возможно, но не факт. Юлька, конечно, спать хотела жуть, но это было ещё до его Олега появления. В данный момент сна не было ни в одном глазу. Мужчина действовал на неё как самый лучший в мире энергетик. И даже если бы он сейчас ушёл, фиг бы она уснула. Прокручивала бы в голове вновь и вновь его очередное появление и думала бы о нём. Глупо это было, конечно. Но такая уж у Юльки была натура. В беде она никого не бросала. И если уж говорить, положа руку на сердце, нечасто её судьба сводилась с такими интересными мужчинами. «Почему же зря? Нормально всё?» «Да? Ладно. Тогда чай подойдёт», — кивнул головой Савельев и, ставшим уже привычным движением, отвернулся к окну. Юлька вдруг не кстати, заметила, что у Олега вьются волосы. И если бы он не стриг их так коротко, то на его голове красовались бы шикарные кудри. Она всегда мечтала о таких, но не сложилось. Так ты и правда была на балете? Угу, на Дон Кихоте. А ты любишь балет? Юлька понимала, что спрашивать такое у любого нормального гетеросексуального мужчины было глупо. По крайней мере, она не знала ни одного мужика, который бы млел от балета. Но поскольку девушка не представляла, о чем еще говорить, спросила. И получила совершенно неожиданный ответ. О, да, это что-то... «Невообразимое. А в Дон Кихоте меня особенно впечатляет третий акт. Все эти па ДД с обязательным элементом в 32 фуэте». Мужчина отвел взгляд от окна и встретился с широко распахнутыми Юлькиными глазами, в которых он мог поклясться, плескался связанный ужас. «Это было смешно. Олег прыснул тайком. Ты ни черта в этом не смыслишь, да?» «Ага», — честно призналась Юлька. И даже головой кивнула для пущей убедительности. «А зачем тогда ходила?» «Из-за мамы. Это она у нас любитель. Балета. И не только его», — вздохнула девушка. Олег при упоминании судьи нахмурился и снова отвёл взгляд. А Юлька затараторила, чтобы сгладить неловкость. «Короче говоря, для меня всё то, о чём ты сказал, — филикина грамота. Вот такая я темнота». Олег снова на неё посмотрел. А у него красивые глаза. Тёплые, карие, с тонкими лучиками морщинок. Он, наверное, раньше много смеялся. «Никакая ты не тёмная. Тоже мне удовольствие, мужики, в колготках». Девушка прыснула, а он продолжал. «Ты, Юлька, светлая. Я, кроме тебя, только одну такую женщину знаю». Юля не стала уточнять, о ком говорил Олег. Это и так было понятно. Всё-таки как же сильно он любил свою веру. Это, наверное, настоящее чудо, когда мужчина тебя так отчаянно любит. Впрочем, Юлька могла о таком только догадываться. Ей в личной жизни совершенно не везло. И парень у неё был только один. Давно. Уже два года как расстались. И, конечно, ни о каких суперчувствах речь не шла. Юля начала встречаться с Кириллом скорее по необходимости, потому что время пришло 20 лет как-никак. Их отношения продлились два года, а после они разбежались. Без особых сожалений и нервов. Видимо, тоже время пришло. Разойтись в разные стороны. Э, э да обычная я. Ничего особенного. А Дон Кихот не так уж и плох. Меня даже заинтересовала его судьба. Думаю, вот не прочитать ли книгу?» Только я не совсем поняла, книга вроде о рыцаре и его подвигах, а балет совсем не о том. Да тут кто хочет запутается. В этом чертовом балете на первый план с какого-то перепугу выходит любовная история Китри и Базиля, а Дон Кихот превращается во второстепенного персонажа. Ага. А ты откуда столько знаешь о балете? Да не знаю я ни черта, криво улыбнулся Олег. Как-то раз американские партнеры попросили достать билеты в театр, на Дон Кихота как раз. Нам с Верой, конечно, тоже полагалось идти». но мы и подготовились, чтобы не выглядеть неучими в глазах солидных людей». Понятно, улыбнулась Юля. «Я вот тоже готовилась, заставила Тошку прочитать мне либретто». «Тошку? Это твой парень, что ли?» «Кто, Тошка?» Юлька изумленно выпучила глаза. «Нет, это друг, мы партнеры. Я, Тошка и дядя лёш Разношерстная у вас подобралась компания. Они замечательные специалисты и хорошие люди. Это главное. В бизнесе редко встретишь хороших людей». «Не знаю, мне пока что везло», — Юлька пожала плечами и принялась собирать со стола пустые чашки. «Мне, наверное, пора. Что тут можно было сказать?» Юлька неопределённо пожала плечами. «Ты меня уже который раз выручаешь, и знаешь, я вот что спросить хотел. Может, ты сходишь со мной на кладбище? Завтра? Помнишь, ты говорила, что я мог бы сходить с другом, ну, в качестве поддержки?» Юлька сглотнула и кивнула головой. «Помню». Оказалось, что у меня нет настоящих друзей. Тридцать шесть лет прожила, друзей не нажил. Да и не особо нужны они мне были. У меня вера была. А теперь вот. Олег столько всего сказал. Так честно сказал, так правдиво, что Юля даже забыла, с чего начался его монолог. Уточнила на всякий случай, заправляя чёлку за ухо. Ты хочешь, чтобы я с тобой пошла на кладбище? Да, если тебе не трудно. Я хотел бы попробовать. Юля кивнула головой, соглашаясь. Кивнула, потому что не было сил ни на что другое. Её переполняло чувство жалости и ещё что-то такое, щемящее, отчего сердце сжималось и хотелось мужчину пожалеть, как маленького. Провести ладонью по волосам, утешая, согреть своим теплом. «Конечно, Олег, можешь на меня рассчитывать». «Спасибо», — он практически шептал, потому что и у него горло сжало спазмом, и нелегко стало просить. и сознаваться в собственных страхах перед практически чужим человеком, который за несколько встреч стал едва ли не самым близким. Да уж, дожился. Ему просто некуда больше идти. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. А знаешь, какой смысл тебе уходить? Здесь до рассвета пара часов осталось. Оставайся, я на диване постелю, а как проснешься, сразу поедем на кладбище. Он не ожидал такого предложения. Тем более, что Юлька ни на что не намекала и не пыталась его закадрить. Она действительно совершенно бескорыстно предлагала помощь, проявляла участие, в котором он так сильно нуждался. «Я точно тебе не помешаю». «Ну, ты же не собираешься храпеть, как в тот раз?» Юлька и сама не знает, откуда у неё берутся силы на шутки. Она просто чувствовала, что только так сможет его отвлечь. Разговорами. До этого у неё неплохо получалось. Но, по крайней мере, когда они обсуждали балет, Олег не выглядел таким несчастным. «Нет, я вообще не храплю». «Я бы не стала на твоем месте говорить об этом с такой уверенностью», — девушка забавно пошевелила бровями и неспешно пошла к комоду. «Проходи в комнату, располагайся. Сейчас принесу постельное». Они справились быстро, в четыре руки. Олег разложил диван, Юля застелила постель. «Спокойной ночи», — сказала напоследок и скользнула в свою крохотную спальню. Сейчас у девушки не было никаких сомнений. Она поступила абсолютно правильно. Ему не нужно было возвращаться в свой склеп и снова погружаться в чувство вины. Самое большее, что Олег мог сейчас сделать, это отпустить ситуацию, оставить ее в прошлом. Хотя бы ради сына, которого так беззаветно любил. И если она хоть как-то сможет ему в этом помочь, она будет просто счастлива. На удивление Юлька уснула практически мгновенно. А проснулась только утром, по самой банальной причине. После кофе с мамой и с Олегом выпитого на ночь чая ей просто дико хотелось в туалет. Выскользнула из-под одеяла, потянулась сладко, а потом резко опустила руки. Черт! Олег, который, в отличие от самой Юли, уже давно проснулся. По крайней мере, из-за дверей доносился звук телевизора и лёгкий звон посуды. Завтракал он там, что ли? Девушка быстро пригладила волосы и выскользнула за дверь. Доброе утро. Доброе, Олег выглядел хмуро и неприветливо. Юлька моментально сжалась, обхватила себя руками. Перевела взгляд на стол, где стояли две тарелки с кашей. Я решил завтрак приготовить, не спалось. Хорошо, дай мне минутку и будем завтракать. Юлька прошмыгнула мимо мужчины в ванную, включила воду в кране, сходила в туалет и быстро почистила зубы. На голове черти что. Волосы торчат вверх, будто бы она в аэродинамической трубе побывала, а на щеке след от подушки. И ещё пижама эта дурацкая, с розовыми слониками. Ей мужики подарили в шутку на 8 марта. А поскольку Юлька прикрутила батарею, чтобы не оплачивать за отопление четырёхзначные щита, то тёплая пижамка была очень кстати. И почему она не догадалась её снять? Тоже мне красотка. А ещё и разоспалась чуть ли не до обеда, а он, небось, места себе не находил. Вышла из ванной, почему-то злясь на себя, плюхнулась на стул. «Ты... передумала, да?» «Ты о чём?» — уточнила девушка, рисуя ложкой узоры в тарелке с кашей. Олег заботливо положил ей в тарелку кусочек сливочного масла. Где он только его откопал? «Ты какая-то не такая. Если ты передумала идти со мной, я...» «Да не передумала я, ты что? Сейчас поедим и поедем». «Может быть, мне стоило бы надеть что-нибудь чёрное? Я в этом совсем не разбираюсь». «Да брось, это всё предрассудки. Думаю, Димки вообще всё равно, в чём ты придёшь». «Ладно», — вздохнул мужчина, уткнувшись в тарелку. Дальше они ели в молчании. Юлька видела, что Олег нервничает всё сильнее. Его выдавало суетливое постукивание пальцев по столу и бегающий растерянный взгляд. В конце концов, Юльку так достало это стучание, что она резко накрыла его руку своей. «Всё будет хорошо, Олег, ты поступаешь правильно». Он сглотнул, кивнул головой и осторожно встал со стула. «Пойду машину заведу, пусть прогреется. Тебе потребуется много времени на сборы». Юлька покачала головой и тоже встала из-за стола. «Сейчас залью водой тарелки, чтобы не присохли, и пойду одеваться. Дай мне пять минут». «Иди, собирайся, я тут сам уберу». Юля послушно потопала в спальню. Удивительное дело, но мама не звонила. Наверное, решила, что Юлька вряд ли куда пойдет в субботу, поэтому не посчитала нужным сообщить ей о погодных условиях. Девушка растерянно застыла у шкафа. Что же надеть? Чёрные джинсы, такая же водолазка и кожаная куртка. На всякий случай взяла шапочку бини. На кладбище часто гуляли сквозняки. Быстро вышла из комнаты. Олег нетерпеливо топтался у выхода и не смотрел ей в глаза. Ей очень хотелось ему помочь, но она не знала, как. И слов нужных не находила. Мужчина резко открыл перед ней дверь. Юля вышла, закрыла замки, и они молча пошли к машине. Олега начинала потряхивать. «Давай ключи». Юля решительно протянула руку, намекая, что за рулём поедет она. Мужчина ненадолго замялся, но брелок всё же отдал и послушно уселся на пассажирское кресло. «За цветами будем заезжать?» «А?» — растерянно захлопал глазами Олег. «Цветы мы будем покупать? Или, может быть, какую-нибудь игрушку?» «Зачем? Покойникам носят цветы?» «Я не носил». Он абсолютно потерян. Юльке жалко мужчину до слёз. Но она ни за что этого не покажет. «А сейчас...» «Сейчас хочешь принести?» Он выдыхает шумно, сглатывает, чего кадык подпрыгивает и возвращается на место. Пожимает плечами. «Я не знаю. Наверное, если нужно». Юлька все-таки заезжает в цветочный. Олег долго ходит по магазину, растерянно оглядываясь по сторонам и так и не решаясь купить хоть что-то. И даже обычно навязчивые продавцы не решаются к нему подойти. От мужчины волнами исходит безнадежность и сокрушительная боль. Вдруг его взгляд останавливается. Маленький заяц с длинными ушами и такими же несуразно вытянутыми конечностями. Серый и смешной. Юля подходит ближе, кладёт ладонь на руку мужчины, наглядно демонстрируя, что он не один. Димка любил плюшевых зайцев, стеснялся, но всё равно спал с одним таким. Мы его с ним и похоронили. «Купим его?» — прошептала Юлька. «Давай. Ему понравится». Они купили косово и уже без остановок поехали к кладбищу. Стояла солнечная теплая погода. Бабье лето, которое с запозданием пришло в октябре. Юлька припарковалась поближе к воротам, открыла дверь. Олег выходить не спешил. Складывалось впечатление, что тело перестало его слушаться. Он вроде бы и силился отстегнуть ремень, открыть двери. А ничего не получалось. Юля помогала мужчине как маленькому. Простые действия, которые ему вполне были по плечу, но которые неожиданно потребовали стольких усилий. В первую очередь, душевных. И Юлька струсила, пошла на попятный, не смогла выносить его боль. «Может быть, ну его, а в другой раз съездим?» Олег сцепил зубы и отрицательно качнул головой. А потом его взгляд застыл. Из-за кладбищенских ворот показалась высокая фигура мужчины, который помогал идти стройной высокой женщине. Она с трудом передвигалась, опираясь на два костыля. Юлька сразу поняла, кто это был. Потому как подобрался её спутник, потому как он моментально закрылся на все замки, но перед тем как это произошло девушка все же успела заметить как нестерпимо невыносимо больно ему было пойдем скомандовал олег и не спеша двинулся к воротам юлька послушно посеменила вслед за ним привет это олег поздоровался с бывшей женой полностью игнорируя ее нового мужа привет слабо улыбнувшись вернула приветствие та как ты как здоровье ничего скоро бегать буду олег нахмурился и вера поспешно добавила — Правда, Олег, динамика очень хорошая, не волнуйся. — Я рад. — Ты купил Димке Зайца, очередная грустная улыбка, которая рвёт душу, наверное, всем присутствующим. По крайней мере, Юлька уже едва дышит, а ведь она посторонний человек. — Думаю, ему он понравится, — пожал плечами Олег и отвернулся. — Да. Ну, мы пойдём. — Ага, давай. И... «Вер, ты же мне скажешь, если тебе хоть что-то понадобится? Я не знаю, деньги там или что-то ещё». Высокий мужчина, сопровождающий Веру, резко хмыкнул. Та, успокаивающе, положила руку ему на грудь, отвечая. «Спасибо, Олег, но нам всего хватает». «Ты можешь на меня положиться в случае чего. Просто знай это». Олег резко отвернулся и пошёл к воротам. Юлька перевела растерянный взгляд на хрупкую высокую женщину, пробормотала «до свидания», и неловко бочком двинулась вслед за ним.